Глава 6. Зоопарк. Зоопарк — учреждение для содержания живых существ в неволе с целью их демонстрации и или разведения. Запрещено на территории Королевства Фолье, Княжества Дорн, Графства Бревалан. Траминерская газетенка напечатала статью, что совсем скоро жизнь истинных станет другой. Будто в насмешку этот опус оказался на кухонном столе, вокруг которого устроились новоиспеченные соседки по комнате. «Они все больны», — шепчет Люп Юран, склонившись над тарелкой с апельсиновым пудингом. Девочки затащили Брайт на кухню, и она не удержалась, слишком уж жаждала информации, а кто с этим справится лучше, чем сладкие ваты. «И как это проявляется? Вы сами видели?» Брайт не сдерживает яда в голосе, а девочки так активно кивают, что сомневаться в правдивости их слов не приходится. Конечно, она все знает о болезни от отца. Он пару недель назад вот так же на кухне рассказывал дочери про несчастных траминерцев, но веры этому нет. Что стоило Ордену придумать байку для масона? Они все на обезболе или типа того. Я точно не знаю, но они пьют каждый день таблетки, данным. «Это не совсем обейсбол». Немея Нока делает всем по чашке крепкого кофе и садится прямо на столешницу. «Я дружу с одним истинным с самого детства». Рыженькие воют, как дурочки, и шепчут Энк, Энграм! Энк Хардин!» «Расскажешь про них?» Брайт делает глоток кофе и удивленно смотрит в кружку. Вкус разительно отличается от того, что продают в кофейных лавках Дорна или Аркаима. Более насыщенный, крепкий, не сластит и очень вкусно пахнет. «Да ничего особенного. На самом деле их не так уж и много. И уж точно они не все больны. Лю, не болтай лишнего. Так и рождаются сплетни. Есть чистые истинные. Это местная знать, аристократия. Их и семей-то кот наплакал, ну, может, штук шестьдесят. И на них приходится чуть больше ста детей». «А остальные что же? Грязные?» Брайт недоверчиво косится на Немею. Неужели троминерцы даже в собственной стране делят людей на таких и не таких? Именно. Грязные истинные. Это те в чистоте крови, кого есть сомнения. Ну и еще новые истинные. Это не туда, не сюда». «И вашим, и нашим. Это те же грязные, только побогаче. По сути, отличаются они уровнем магии. У чистых он примерно как у нас, у грязных — на уровне обычных земляных магов, то есть почти никакой. Новые тоже не особенно талантливы, но чистые зато болеют. У троминерцев лет в четырнадцать, как у большинства магов, просыпается магия и «ммммм». <с��к blacks> Лю качает головой, и все закатывают глаза, даже Брайт смеется. Она хорошо знает, как гордятся и Кимцы, что их магия просыпается чуть ли не с младенчества. Есть старая шутка, что это от того, что у них ветер в голове, и природа хоть как-то отыгралась, даровав раннее пробуждение сил. В общем, лет в четырнадцать у грязных просыпается магия, а у чистых, не знаю, лет в шесть, может. В общем, они страдают с детства от каких-то просто страшных болей. Помню, как эм, «мой друг» Она многозначительно смотрит на краснеющих сестер Ува. «Помирал, если пропускал очередную таблетку. Черт, это выглядело и правда паршиво!» «Так странно, да?» Тихо пищит Авада и отставляет свою полупустую чашку. Я имею в виду, но ну, раньше же считалось, что траминерцы самые никчемные. В Илунге всегда хохотали над ними. А потом, ну, помните, когда стали появляться эти суперсильные маги? Ну, видимо, сила далась им не просто так, раз они болеют, да? А Вада краснеет все сильнее и заметно нервничает. Это самая длинная речь, какую Брайт от нее слышала. И, кажется, эта крупная веснушчатая девчонка в себе совершенно не уверена, если не пищит что-то одновременно с сестрой. «Тебе их жалко?» Брайт не может удержаться от вопроса, и все девочки смотрят на нее явно и сами не понимают, какой ответ был бы правильным. «Наверное, не все плохие». «Наверное», — кивает Брайт, но совершенно в это не верит. «Интересно, почему их так немного, больных и сильных?» — вздыхает Милона. «Сестры мало что знают про троминер, и Брайт благодарна им, что не приходится самой зондировать почву. Она совсем немного лучше себя чувствует, зная, что в компании есть две дружелюбные коренные жительницы и две такие же, как она сама, гости. потому что они уже там все друг другу братья и сестры. Немея пожимает плечами и смотрит на подруг чуть щурясь, будто пытается посчитать всех в уме. «Мой эн... друг, часто болтал, что если не сбежит из дома, то его женят на какой-нибудь кузине». «Их и правда так немного», — бормочет Авада. «Но думаю, что достаточно, чтобы однажды нас всех передавить, как тараканов». «Ты думаешь, они нас изживут?» — испуганно шепчет Лю. «Я думаю, что я понятия не имею, зачем вообще все это». Немея хочет что-то сказать, но будто не может и замолкает. «Твой отец. Зачем он работает на них?» Она тычет пальцем в газету и кривит губы, глядя на Брайт. Та смотрит на ее черный длинный ноготь, оставивший царапину на снимке Траминерского исследовательского центра. «Он так хорош?» Немея скрещивает руки на груди. «Папа? Очень». «Он изобрел множество...» В горле Брайт образуется ком, и она пытается его проглотить. «Папа, я думаю, он достаточно умен, чтобы им помочь. Аркаимский институт — самый продвинутый в мире, и папа там ведущий...» Снова ком в горле. «Он... Наверное, он поможет им. Всем нужен шанс», — шепчет Лю. «Как бы выздоровев, они в не озверели!» Закатывает глаза, не имея, и уходит на крыльцо со своей чашкой кофе. Объяснять причины, по которым отец помогает несчастным траминерским детям, Брайт не собирается и оттого не хочет больше тянуть этот бессмысленный разговор. О том, что случится вечером, в первый же день учебы, Брайт даже не подозревает, когда выходит на крыльцо утром. Утром ей еще все нравится. Яркая, как апельсин солнца, слепит глаза и играет с оранжевой листвой, рассыпавшейся за ночь на тротуар, словно специально, чтобы завершить идеальную картинку. День хрустящий, как печенька, и пахнет кондитерским шоколадом. Брайт стоит на крыльце, уже одетая в форму, допивает свой кофе и наблюдает за тем, как из одинаковых домиков выходят люди. Стайки девочек, чаще всего по 5 штук, видимо, группируются по комнатам. Во главе всегда сладкая вата или альфа-девочка. У нее самый высокий хвост и самый собранный вид. В комнате R14 это Люпюран. Этим утром она и правда сделала такой высокий хвост, что стала не просто сладкой ватой, а самой главной сладкой ватой. ватой Даже проигнорировала форменный беретик, а еще с гордостью приколола к водолазке маленький значок старосты группы. Среди парней тоже заметна система. Главный мальчик часто или угрюмый сноб, или оболтус вроде Энга. Компашка Энгра Махардина уже прошла мимо домика Брайт, и все они остановились, отвесили ей утренний поклон до самой земли, а потом спели хором «Ой, ты нас не заколдуй, красавица-сирена», старинную песню-прибаутку, которую пели во время застолий бабушки. Разумеется, семья Брайт – исключение. «Рассказывай», — мрачно выдыхает Бред, когда на крыльцо к ней выходит Немия Нока со своей чашкой черного кофе. Немея выглядит так, как должна выглядеть студентка Академии войны. На ней тот же обтягивающий черный свитер, что и у всех. Короткая бордовая юбка, слишком короткая. черные гольфы, как положено, выглядывают из-под бордовых замшевых сапожек. А вот пальто она переделала в более приятное, без пояска и баски, но цвету не изменила. Круто, но недостаточно. «Что?» — хмурится Немея и делает глоток кофе. Брайт тут же с тоской вспоминает отца, который обожал каждое утро готовить завтраки и молол кофейные зерна ручной мельницей. Он считал, что иначе никогда не получится проснуться как следует, если не выполнить весь ритуал от начала до конца. Брайт кажется, что, немея нока, это своеобразная подачка от судьбы за разлуку с отцом. Эта странная грубоватая красотка минут двадцать назад стояла на кухне с мельницей в руке и увлеченно перемалывала зерна, пока Брайт, наблюдая за этим, едва сдерживала слезы. «Кто есть кто в этом зоопарке?» – пожимает плечами Брайт. «Для начала, что с тобой не так?» Щурится Немея, прячась за своей чашкой, и делает большой глоток. «Что за вид?» Брайт осматривает себя и вздыхает. «М? По порядку». Немея отступает и складывает руки на груди, как стилист-эксперт из женского журнала «Уич». «Юбка до колена! Серьезно? Водолазка висит! Это какой размер?» «Ботинки? Нет! Фоксы это, конечно, круто, но не с гольфами же! Лучше с ними! И пальто!» «Нет, никуда не дену». «А что за ужасная шляпа?» На макушке у Брайт черный котелок вместо берета. «Береты, отстой!» — фыркает Брайт и поправляет на пестрой копне свой котелок. А проходящая мимо стайка сладких ват чуть не давится насмерть возмущенным и совершенно синхронным «А?» «Милона!» — зовет Немея. Рыжая сестричка появляется на крыльце и смотрит на Брайт в упор с тем же выражением, что и Нока. «Помоги!» Милона кивает и парой пасов укорачивает юбку Брайт так, что становятся видны колени, и даже намного-намного больше. Гольфы она спускает ниже вручную, перекрашивает их в бордовый. Еще одно слово шепотом и водолазка обхватывает тело Брайт так, что она хватается за горло, испугавшись удушья. «Какого чёрта? Аккуратнее!» «Да ладно тебе, зато как миленько!» — ухмыляется Немея. «Теперь я могу ответить на твой вопрос». Все три девушки разворачиваются лицом к улице, и Брайт хочется расхохотаться от того, как это комично. Милона тоже с чашкой кофе, это похоже на будущую традицию. «Зоопарк», значит. Немея переводит дух и оценивающе смотрит на улицу. Я живу в этом зоопарке всю жизнь, как Илю, так что все эти снобы с каменными лицами в моем мире когда-то были сопливыми карапузами. Например, Энграм Хардин. Я думала, что стану его женой, когда мне было четыре. А потом? Потом я поняла, что превращаюсь в волка, а он в придурка. Брайт, понимающе кивает. Компашка Энграма как раз выделывается перед очередным девчачьим домом. Это же он твой, эм, друг? Улыбается Милона. «Ну скажи да, пожалуйста, пожалуйста!» Она виснет на локте Немеи, а та закатывает глаза и дергает плечом. «Если будешь пищать мне в ухо с утра пораньше, я тебя загрызу ночью, поняла?» Она подмигивает, а Брайт может поклясться, что Милона совсем капельку бледнеет. «Энграм — это мой друг детства, я не скрываю этого, но предпочитаю лишний раз не вспоминать». На ее губах появляется таинственная улыбка, как раз в тот момент, когда Хардин оборачивается на дом R1 и подмигивает Ноки с такой дьявольской усмешкой на губах, что у Милоны, кажется, останавливается сердце. «Если мы закончили говорить о Хардине, позволь я продолжу о зоопарке. Итак, большинство домов смешанные. Тут тебе все подряд расы. Чистые троминерцы чаще всего живут в отдельных домах, а старшекурсники-старосты вообще селятся отдельно по четыре человека. У каждого своя комната и личный душ». «А ты откуда знаешь?» — тянет Милона. «Ой, да я ж с ними со всеми сплю!» — машет рукой немея. Милона краснеет, а Брайт смеется. «Правда?» Да, они же мечтают окучить фолиетинку. Не задавай тупых вопросов, не получишь тупых ответов. Я дружу с Энгромом Хардином, и я знаю всё. Так вот, на каждой улице есть гадкий дом, где живут исключительно чистые истинные троминерцы. немея. Брайт хмуро смотрит туда, где, по словам Ноки, должен быть гадкий дом, будто над ним должен развиваться охотничий флаг или вроде того, но все крыши и крылечки совершенно неотличимы, разве что в некоторых дворах чуть попышнее желтеющие кусты. «У нас это дом У-3, последний, в самом конце улицы. Они главные старосты, выпускники, и У-уроды, и охотники». Немея и Милона переглядываются, потом смотрят на Брайт и коротко кивают, но обсуждать эту тему не торопятся. Вместо этого Нока, как ни в чем не бывало, продолжает. «Скоро будет их шествие», — на одной ноте произносит Немея, не глядя Брайт в глаза, а потом немного веселеет, будто в одну секунду позабыв, о чем шла речь. «Видишь стайку зефирок?» — она кивает на тех, что возмущались словами Брайт про береты. Это траминерки. У них вместо мозга родословная, но не без греха. Это и есть новые истинные. К их крови есть вопросики. Родниться с ними настоящие истинные не очень-то и хотят. Гонор есть, но к высшему свету они не имеют отношения. Ну и магия. Никаких тебе суперкорней из земли и прочей мишуры. Все как раньше. Попроси у земли, и она, быть может, воздаст, а может и не воздаст. «Ну, и они не болеют, если тебе интересно, а денег у них завались, и их дом напротив того, где живет Хардин, ходят друг к другу переопыляться». Брайт косится на компашку Хардина и отмечает, что все там брюнеты, а зефирки — блондинки. «Продолжаем. Видишь, идет компашка в беретиках. Нэм кивает на очень опрятных девушек. Их пальто, застегнуты на все пуговицы, из ворота выглядывают одинаковые черные шарфики». Эти красотки, как видишь, чистые истинные. Самые чистокровные траминерки, какие только могут быть. Улица Аномалия, блин. Их родители из Ордена Пяти. Эти дамочки пойдут нашим местным аристократам в жены. Немея улыбается, оскалив зубы, совсем поволчьи. Девушки в компании и брюнетки, и блондинки, но выглядят одинаково красиво. Брайт смотрит себе под ноги и давит фоксом хрустящий мукатовый лист, не сдерживая улыбки. «О, а вот наша тема!» Немея взвизгивает, и ей в ответ визжит стайка брюнеток, а потом всех охотят. Это явно провокация, направленная на красоток в беретах, но те лишь морщатся. Брюнетки выглядят расхлябанно после красоток, с разными прическами, некоторые замотаны в шарфы, не подходящие по цвету к юбкам, а еще все явно с разных факультетов, хотя до этого компашки были в одну масть». Дальше мимо проходят несколько вполне приятных группировок, где намешано разноклассовых студентов. Мелькают даже блондинки, и Брайт щурится в их сторону, пытаясь понять цвет глаз. Анимея подсказывает. «Это и есть грязные истины. Мы их называем нормальные. Как видишь, они обычные люди. Чаще всего у них родители иные, но ребенку передается не та магия, что сильнее. А та, что древнее. Да». «Знаю», — кивает Брайт, глядя на хорошенькую блондинку, явно троминерку, которая идет под руку с рыжеволосым аркаимцем. Большинство студентов будто и не замечают, что у них у всех разные глаза, волосы. Они легко объединяются между собой и шествуют по улице компаниями по 20 человек. Это выглядит весело, будто все тут друзья. «Вон, смотри!» «Это...» — Немея стихает и пристально смотрит в самый конец улицы. Милона отступает. «А вот и старосты», — шепчет Нока. Их четверо. У троих пальто застегнуты под горло, у одного разлетается будто плащ. Он привлекает внимание Брайт, и она невольно делает шаг вперед, делает глоток кофе, будто иначе эта четверка пройдет мимо и заморозит его прямо в кружке. Три блондина, один брюнет. Идут быстро, уверенно, одинаковые сумки через плечо. «И опасаться стоит того, что в расстегнутом пальто?» — спрашивает Брайт. «Как ты догадалась?» Это нетрудно. Брайт вообще будто и не замечает других, слишком они кажутся ей блеклыми. А вот он заметен сразу. Обгоняет всех буквально на полшага, не больше. В нем будто нет ничего особенного. Сначала кажется, что он выше остальных, но нет. Блондин, шагающий справа, явно опережает на пару дюймов. Кажется, что его волосы самые длинные, но нет. Тот, кто идет слева, явно обладатель более шикарной шевелюры. Кажется, что черты его лица самые тонкие, но если смотреть правде в глаза, у единственного брюнета в компании внешность пофактурнее. Но совокупность всех присущих ему черт как будто бы все равно лучше, чем отдельно взятые рост, волосы, привлекательность остальных старост. Рэйв Хейс. Говорит Немея, сын Мэра Бавале, его отец — основатель Ордена Пяти. Брайт вздрагивает, во-первых, блондин в пальто нараспашку еле заметно поворачивает голову в ее сторону и чуть щурится. Это даже не интерес, просто случайность. Во-вторых, блэк-масон в заложниках у Ордена Пяти, и его жизнь по-прежнему в их руках, как и жизнь самой Брайт. В-третьих, это тот самый Рейв, который защитил Брайт от Белли Тиран на крыльце. Если, конечно, в академии не учится еще кто-то по имени Рейв. В-четвертых, Брайт обещала себе, что не забудет это лицо никогда. Бледная, светлые волосы падают на лоб, широкие темные брови и шепот «Я жду». Тот, кто ее отпустил, и тот, кому она обещала, что он пожалеет о своей щедрости. И если прямо сейчас он немного повернет голову, то тоже ее увидит. Она разворачивается на каблуках и, пробормотав что-то про забытые тетради, уходит с крыльца.